глава 9 девушки оказались чрезвычайно общительными и открытыми. даже удивительно я-то всегда считал немцев, в том числе и противоположный пол, сдержанными и холодными. Может большинство истинных арейцев и были такими, но не хелена с кларой. Эти болтушки сходу обрушили на меня такой объем информации, что я надолго подвис переваривая его. Соскучились видать по родному языку на чужбине, Мне, правда, с той же бойкостью говорить не удавалось. Подзаржавел мой немецкий, но беседу поддерживал. И почти в первые ее минуты выяснил, что обе девчонки сверхи. Немного забегаю вперед. Вообще, как это все произошло? Я сделал девушкам общий снимок. Несколько снимков на разных фонах, если быть точным. Затем они предложили сфотографироваться втроем. И под конец Хелена, эта, которая высокая, доверительно сообщила, что ее очень заинтересовал цвет моих волос. А они у меня синие, напомню. Я понятия не имею, какая жидкость ударила в голову прежнему Виктору, чтобы он, ВДВшник, на минуточку, покрасился в такой цвет. По берету, что ли, скучал. А тут, значит, немка трогает мои кудри кончиком пальца и сообщает, что ей очень нравится этот цвет волос, И спрашивает, кто тот мастер, который добился такого, цитирую, глубокого и ровного оттенка? «Не знаю», — пожал я плечами. «Я же мужчина. Мы в парикмахерскую заходим, только если совсем обросли. А чтобы еще имя парикмахера узнавать?» «Нет, нет, нет», — погрозила мне пальчиком Хелена. «Вы говорите неправду, Виктор. Мужчины куда больше модники, чем женщины. Это я вам как мастер по прическам говорю?» Клара тут же влезла и рассказала, что ее подруга – один из лучших парикмахеров Дрездена, и очередь к ней на пару месяцев расписана. И что ей, Хелене, в смысле, пришлось эту очередь на месяц удлинить, чтобы съездить сюда. А все потому, что она супер и умеет одним лишь прикосновением изменять цвет волос и их длину. «Серьезно?» Я даже не пытался скрыть удивление. До сегодняшнего дня я был уверен, что всех этих сверхлюдей было достаточно немного – Может быть, это слишком уж скоропалительный вывод для человека, который в новом мире всего второй день, но именно так я понял из вчерашних поисков в сети. При этом сам я с ними сталкивался с завидной регулярностью. В первый день оборотень, к вечеру крепыш карыч, на утро уже шустрый появился, а не успел день за половину перевалить, еще две эти девчонки, еще и туристки из Германии. Каковы вообще шансы на такие вот совпадения?» «Видать, что-то я неправильно понял». «Конечно». Клара даже соорудила на личике обиженное выражение. «Такими вещами не шутит! «И ваши способности — это...» «Красить волосы», — мило улыбнулась Хелена. «Нагревание», — вслед за ней доложилась Клара. «А может, не так уж я и хорошо знаю немецкий? Когда я последний раз разговаривал с носителем языка? Вечность, если подумать, еще до 90-х, Может, я что-то неправильно понял?» Или слова эти имеют другое значение? Как это вообще — красить волосы и нагревать? Что это за сверхспособности? — Как интересно! — с улыбкой произнес я. — Хорошая фраза. Очень помогает, когда тебе нечего сказать, а говорить надо. Расскажите поподробнее. — Лучше покажу, — засмеялась Елена. Явно не в первый раз ей приходилось сталкиваться с такой реакцией. — Не возражаешь? Она снова протянула руку к моей голове, и я кивнул. — Мол, чего уж там, давай после чего девушка активировала экран телефона, включила камеру. «Смотри!» «Теперь мои волосы были ядовито-зеленого цвета, как его в моем мире молодежь называла кислотного, и, кажется, длина изменилась. До демонстрации они были довольно коротко подстрижены, а теперь обрамляли мое лицо в каком-то подобии каре». «Это хало, нимб, так называется эта прическа. Нравится?» «Стоящая за моей спиной девушка улыбалась, гордо, как хороший мастер, прекрасно сделавший свою работу. «Очень!» — неискренне произнес я. «Любой цвет?» «Ага». «А можно сделать мне естественный?» «Конечно!» Буквально на моих глазах зеленый нимб вокруг головы превратился в светло-русый. «Фантастика!» Более бесполезного навыка для сверхчеловека я и представить себе не мог. Менять цвет и длину волос, кому это вообще может понадобиться? А ее подружка Клара что про свою говорила? Нагревание? Ладошками? И через сколько, к примеру, у нее чайник закипит? Через 10 минут? Чего-то, короче говоря, я очень сильно не понимал. Но сверхи, девушки или нет, они все еще могут стать моим прикрытием. А значит, пора было делать предложение. «А хотите, я вам город покажу?» – предложил я. «Мы были на обзорной экскурсии», – тут же сообщила Клара. «С удовольствием», — ответила Хелена и бросила на подругу укоризненный взгляд. «Всегда интересно узнать что-то новое». «Хм, да». Тотчас справилась вторая девушка, и мы направились гулять. Сперва вдоль побережья, в сторону города, по пути я принялся ненавязчиво выпытывать у девчонок все, что они знают. Они очень удивились, когда я назвал их родину ГДР, кстати, и вскоре выяснилось, что никакого разделения Германии на две части в их мире нет и не было. – Такое неприятно вспоминать, – говорила Клара, как наиболее подкованная в истории. – О том, что твои предки начали войну, захватили всю Европу и только об Советский Союз обломали зубы. Мой прадед погиб под Сталинградом. В семье этим не гордятся, но и не забывают. Со слов Клары, победив в войне, русские не поделили Германию с союзниками, как это было в моем мире. Забрали всю. Нет, не включили в СССР. Формально она осталась независимой. До 70-х годов там еще стояли наши войска. Однако уже после завершения правления Сталина они оттуда ушли. Сегодня же немцы являлись одними из самых верных и надежных партнеров русских по всем направлениям. Хотя идеалы социализма разделяли не вполне. В эту тему мы не стали глубоко углубляться, все-таки это была прогулка с двумя красивыми девушками, а не политпросвет. А вот тему сверхов рассмотрели очень подробно. В Германии, кстати, их называют «уберами». Как выяснилось, кроме наших вождей, которые жили очень долго, обладали отменным здоровьем и неугасающей активностью мозга, и тех идиотов, которые играли в русскую рулетку с препаратом «ИМ», были еще такие, которые получили свои способности по наследству — По всей вероятности, от тех, кто сыворотку принимал, но не умер, а получил такие сверхсилы. В большинстве своем наследники обладали не слишком выдающимися возможностями, такими, как у Хелены и Клары. Последняя, к слову, работала массажисткой. С ее способностью нагревать предметы руками медленно и до нужной температуры. Она была очень хорошим и востребованным массажистом. То есть суперы, думал я, вполне себе интегрированы в жизнь. Далеко не все из них творят зло, как банда Карыча, или причиняют справедливость всем вокруг, как зима с красным штормом. Большинство, если верить девчонкам, живут вполне обычной жизнью, не работая на КГБ, не служа в армии или подопытным кроликом в секретных лабораториях. Значит, и я могу так же. Или это от способностей зависит. К примеру, если ты красишь волосы или умеешь нагревать предметы руками. Добро пожаловать в гражданский сектор экономики. А ежели превращаешься в товарища Халка, то путь тебе только под присмотр специалистов. Но все равно, даже если так, определенная надежда выбраться из этой заварушки у меня после беседы с девушками появилась. Подруги, как я узнал из их рассказов, приехали в Анапу нас есть работников обслуживающего сектора. Ежегодный. Здесь специалисты разных профессий проводили мастер-классы, читали лекции, делились опытом. «Для Хелены с Кларой это была первая поездка в Советский Союз. Путевку они получили через профсоюз». «А ты местный?» — спросила Хелена, когда мы уже шагали по набережной в районе высокого берега. «Живешь в городе?» «Почти», — ответил я, — «не в самой Анапе. Километрах в сорока от нее, в небольшом поселке. Сейчас в отпуске, вот решил приехать на море отдохнуть. А вы где остановились?» «Врать вот так». Мешая правду с вымыслом, меня учили очень давно, но крепко. И я, оказывается, ничего не забыл за годы, пока не пользовался старыми навыками. Легко строил беседу, поворачивал ее в сторону интересных мне тем, про себя же практически ничего не рассказывая. Это довольно просто на самом деле. Большинство людей предпочитает говорить, а не слушать. Умело задавая им вопросы, поддерживая интерес к важным для них темам, можно часами болтать о чем угодно, а про себя при этом не сказать ни слова и моя маскировка работала. Изменившийся цвет волос с новой прической, которую я попросил оставить, две щебечущие на иностранном языке девицы, ни один милиционер даже не подумал к нам подойти, чтобы проверить документы. Так что, благодаря своим новым знакомым, я практически превратился в невидимку для властей. Оставалось только решить вопрос с деньгами, ночлегом, питанием и связью. Все курортные города одинаковы, Кларе было немного скучно, так как я большую часть внимания уделял Хелене. «Был в одном. Считай, был во всех остальных. Болгария, Югославия, Там практически так же, как здесь». «Возможно», — согласился я. «Но это если смотреть по линии моря. И там, и тут будут гостиницы, домики под съем, рестораны и кафе для отдыхающих. Все меняется, стоит только отойти от побережья, кварталов на 5-10». «Я бы хотела», — тут же сказала Хелена. «Только боялась, что мы заблудимся, но если ты будешь нашим гидом, то мы с удовольствием прогуляемся там, где живут люди, а не туристы отдыхают». Девушка бросила на меня кокетливый взгляд и улыбнулась. «Кажется, я ей понравился. Хороший знак. Тогда предлагаю начать с вокзала». «Почему именно с вокзала?» – нахмурилась Клара. «Нет, ну можно, конечно, пойти в музей, в выставочную галерею или в центральный парк». Но по-настоящему проникнуться духом любого города можно именно на вокзале. Неважно, на морском или железнодорожном. А вот, например, аэропорты для этой цели совсем не годятся. Почему? Кажется, мне удалось заинтересовать девушек. Они безликие и функциональные. Из аэропортов люди вылетают, чтобы порой пересечь весь земной шар. И сделать это за несколько часов. А поезда или корабли – это всегда начало путешествия. Не такого быстрого, но куда более интересного, увлекательного. «Ты говоришь, как поэт, Виктор», — захлопала в ладоши Хелена. «Нет, деточка, мог бы ответить и я, просто я чертовски давно живу». «Тогда вокзал?» И мы поехали на вокзал, на такси, которое вызвали и за которое расплатились туристки. Я порывался сделать это сам, но оказалось, что у немок такая практика возможна лишь при ухаживании. Да и я, как выразилась Клара, трачу на них свое время». Это было бы так невежливо с их стороны еще и ввергать меня в расходы. Все, что я напел девчонкам про вокзалы, проходы и поезда, было чистой воды экспромтом. Мне нужно было откуда-то начинать поиски, а банда Кореева не просто так называлась «группировка с вокзальной». Возможно, конечно, что речь шла об улице «вокзальной», которая располагалась не у железнодорожного, а автовокзала. Или вообще находилась в другом конце города. Но с чего-то нужно было стартовать так почему бы не с ЖД вокзала? К тому же, насколько я владел информацией о криминальном мире, он не мог оставить без внимания такой объект, как вокзал в курортном городе. Сюда же люди приезжают, грузы привозят. Значит, будут и карманники, и аферисты, и просто мошенники, сдающие жилье по завышенной втрое цене. Конечно, разгулы преступности в мире развитого социализма я не встречу. Но если выставить себя подходящей жертвой, то вполне можно найти интересного собеседника. Так и вышло. Мы немного побродили по самому вокзалу, по вокзальной площади и прилегающих к нему улочкам. Остановились у какого-то сомнительного ларька, где нас и попытались обокрасть. На самом деле карманника я вел давно. Говорил громче, чем нужно, смеялся до упада, размахивал руками. Плюс еще и девушек провоцировал на такое же поведение. В итоге местные щипачи не могли не обратить внимания на таких перспективных жертв, к тому же иностранцев. И возле ларька в искусственно созданной очереди из трех человек у Хелены из сумки попытались украсть кошелек. «А что это у нас тут такое происходит?» «Уже на русском», — спросил я, удерживая за руку вертлявого паренька, сжимающего в руке кошелек Хелены. «Талантливо» — он его вытащил. Я буквально в последний момент заметил. И теперь держал так, чтобы воришка не мог сбросить добычу на землю. «Ай, пусти, урод!» — завопил тот. «Люди, помогите, ко мне хулиган пристает!» «Лучшая защита — это нападение, и карманники всех времен и народов прекрасно эту простую истину знают. Стоит их только прихватить, как они начинают играть на публику, пытаясь превратить себя из хищников в жертву. А еще их частенько страхуют, поэтому я не удивился, услышав из конца очереди окрик. «Эй, пацана, отпустил быстро! Ты чего творишь?» «Ага. А вот и группа силовой поддержки. Сперва они меня попытаются на голос взять, а если не удастся, могут и отмутузить. Точнее, попытаться это сделать». Хелена и Клара испуганно замерли. Они не вполне понимали, что происходит, но контекст считали. И сообразили, что вляпались в какую-то неприятную историю. Да еще и кошелек, который удерживал карманник, как бы намекал. «Надо милицию вызвать!» «Больше для группы поддержки, чем для кого-то еще», — говорю я. Вору девушек кошелек из сумки вытащил!» «Ничего я не тащил! Ай!» Несильное нажатие на запястье паренька, и тот изгибается, пытаясь спасти руку от перелома. «Да ты что творишь, урод?» Тут же повышает голос один из парочки стоящих перед нами в очереди молодых людей. Их трое. Два парня лет 25, специально встали у ларька с шаурмой перед нами. Карманник пристроился за нашей группой. Значит, работы на публику не будет. Нет никакой публики. Сразу перейдут к запугиванию и угрозам. Так и происходит. Тот, что ближе, протягивает руки ко мне, намереваясь ухватить за грудки. Бью его вилкой в гортань. Ложбинкой между большим и указательным пальцем. Сила удара средняя, чтобы, не дай бог, не убить идиота. От неожиданности и внезапного понимания, что он не может дышать, парень хватается за горло и смешно округляет глаза. Этот ближайшую минуту не противник. Второй выше меня, на полголовы и шире в плечах. Борец. Он сразу лезет в близкий контакт, желая использовать преимущество в весе и силе. Витя, то есть уже я, да, мальчик не самый крупный. Да, что-то около метра восьмидесяти, но поджары, чего не выглядит здоровяком. Продолжаю удерживать карманника за вывернутую кисть, уклоняюсь от объятия этого медведя и без затеи отправляю его на землю ударом в пах. Пока тот корчится на земле в позе эмбриона, прижимаю воришку к ларьку и сообщаю продавщице в окошко. «Не думаю, что стоит вызывать милицию. Они уже свое получили. А жизнь дурачкам портить не хочется». Средних лет тетка в красном фартуке и таком же колпаке, понимающе улыбается и кивает. А немки стоят в полном обалдении, глядя на меня глазищими блюдцами И нет, я все это затеял не для того, чтобы выглядеть в их глазах героем и рыцарем, в одиночку расправившимся с тремя злодеями. Мне, напомню, нужна была информация. «Ты труп, мужик!» — уже не изображая себя жертву, заверещал карманник. «Ты знаешь, на кого ты наехал? Тебе хана, все!» «Удивительные. Все-таки люди эти — мелкие уголовники. Они почему-то уверены, что кому-то из старших или смотрящих на них не плевать. Считают, что если ходят под кем-то из авторитетов, то те обязательно вмешаются. В общем, очень своеобразно трактуют вассальные отношения». Я надавил на кисть. Пацан взвыл и опустился на колени. «Все, все, хватит. Прости, не подумал. Черт дернул. Прости!» «Ты, Карыча, знаешь...» — спросил у него, чуть ослабляя давление и наклоняясь к самому его уху. «Знаю, конечно, знаю!» «Где он живет? Где бывает?» «Ты мен, что ли? Ай! а, -а, -а, -а, -а. Нет. «Повторить вопрос?» «Чел, я не знаю! Ай! Вокзальная 41 тут рядом! Отпусти, пожалуйста! Ты же руку мне сломаешь!» «Это квартира! А где время проводит? Где тусит, зависает?» <erc> <Secretary> <yazar> «Нахрен тебе! Ай! Да не дави ее! Понял, понял уже!» «Кафе Мишка в трех кварталах отсюда по прямой заходит иногда с народом потереть, а так со своими оттирается в районе мор вокзала». Забрав у него кошелек, я рожал хватку, и Варишка тут же принялся боюкать конечность. «Ты совсем? Ты сломать же мог?» «Я же говорил, что мелкие уголовники — удивительные люди. Еще они думают, что всем остальным не плевать, как они себя чувствуют, и уверены всегда, что ничего такого не делают, а наказание для них всегда чрезмерно». «Вали отсюда, болезный. Я сейчас милицию вызову», — сказал я. «Через секунд двадцать. Если ты отсюда, не уберешься». Карманник понятливо кивнул и, не тратя больше времени на угрозы и жалобы, унесся в сторону жилых домов. Я же повернулся в сторону девушек и протянул Хелене кошелек. «А вот и приключение», — сказал с улыбкой. «Говорил же».